В один раз исчезли штукатуры и плотники с амбразурами за место глаз и ташкентской своей бестолковостью. Баба вселилась в новое жилище, и по залам и комнатам, отражаясь в потолочной лепнине, эхом принялись метаться ее смех, гнев и команды. По утверждению некоторых, всюду были разбросаны миски и ночные горшки. Нянька, зыркая вороньим глазом, прижимала одной костлявой лапой своей крохотную а г р и п и н у а другое согласие матери поддавало повзразлевшей и к у л ь к и и совсем уже не в меру расходившейся ее черномазой сестре. Не прекращался виск, валялись какие-то тряпки и стулья, однако другие клянутся, бардака не было и в помине. Напротив вся анфилада до да блеска чистилась горничными. Поражало очередное Машкино гнездо не только своим размахом, но и продуманностью интерьеров и поистине аристократической утонченностью многочисленных кресел и столиков. Видели там даже библиотеку, а в ней хозяйку, шевелившую губами над раскрытым Петраркой. В единственном сходятся те и другие. Был новый огромный живот, с которым втискивалась баба и в машину, и в биржу, и в Квазимода с монархом. Замученный ли ревностью князь оказался причиной брюха, впечатлившего размером и гинекологов, хохол ли, уроженец толстой юрта? Вмешался со стороны варяг, одно ясно, ненадолго прервав аборты, произвела Угарова вдобавок своим дочерям откровенным нахальным дрянем п л а к с и в о сынка, на всю жизнь присосавшегося к ядерной матери цепким сибирским клещом. но позже о Парамоне. С той поры, как кавалерийским махом перескочила она в Столешников, рукой отсюда было подать до Котельнической, пошли круги уже по всей Москве, и многие досужие кумушки твердили «Непременно угарова ведьма». Из уст в уста передавались новые свидетельства о неких ритуалах в ее доме, о шныряющих там по залах и комнатах магах со свитками, о катафалках возле самых ее ворот, из которых по полнолуниям выскакивают на погибель христианскому миру жизнерадостные упыри, о недобрых огнях в полуночных окнах, а вылетающих из Машкиного подъезда летучих мышах и о матюгающихся на обывателей ё ж и кошках. Дошло до младенцев, вскипяченную кровь которых проклятая Машка смешивала с вином и водой, угощая затем подобным зельем своих таинственных посетителей. Так еще больше вокруг ее имени сделалась а б р а к а д а б р ы а каменная баба после родов появилась вдруг в изысканных платьях Мини от самого Кардена на премьерах и дефиле московского света. И совсем потерялся свет. Как получилось, что перед самыми прожженными первоканальными менеджерами повела себя баба-хозяйкой. Черт ее разберет. Но не успел к а н а р е ч н ы й опель и трех дней попастись у Останкинской башни, пали продюсеры, дался зеленый свет. Тамошние модели с актрисками — Когда появлялась чуть располневшая Машка, под ручку уже то с одним, то с другим небожителем, какое-то время терзали себя любопытством. Опять получалось, что стерва взялась н и о т к у д а Скрежетали зубами, словно тракторными гусеницами, вслед ей точеные модницы, со злостью смакуя явные угаровские недостатки. Впоследствии окончательно перешла Угарова на балахон, с к р ы в а ю щ и е красное мясо впечатляющих ляжек, и ботфорты. Но к ярости продюсерских жен и разнообразных любовниц кошельки на ногах так и липли к этому, по мнению многих завистниц, к р о ш к и ц а х и с у за честь почитали быть ему представленными и даже заискивали перед ним, стараясь что-нибудь этакое вернуть в разговоре. Машка ценила юмор, Ее грудной благодарный смех вызывал сладкую дрожь у большинства кавалеров. И полетела, поехала, мелькнула на экране Угарова, затем мелькнула еще и зачастила внезапно во всех телеящиках, распространяясь по всевозможным программам со скоростью звука. В городских новостях теперь видели бабу, то рядом с пузырями в генеральских мундирах, на главном входе Редиссон Славянской очередная на руках сладко тявкающая левретка